Осознайте, что потерь не существует. Любой страх – это всегда страх потери. По сути, потерь не существует. Вы каждый раз что-то приобретаете. Новые способности, новые умения, новый опыт, новых друзей и прочее. Теряя работу, вы учитесь находить новую. Теряя деньги, вы развиваете способность просчитывать наперед. Расставаясь с кем-то. Вы учитесь справляться со сложными эмоциями, учитесь отпускать, теряя здоровье во время болезни. Вы учитесь ценить свое тело и свое здоровье. Как говорится, нет худа без добра. И у каждой медали две стороны. Вспомните, что вы потеряли в своей жизни, с чем попрощались, с чем расстались. И потом ответьте себе, в чем добро этого худа? Для чего моя душа решила получить этот опыт? Какие способности я развил в себе благодаря этому опыту?